Глава 46. Прощение. Отец Мирка смотрел в темноту, прислушиваясь к дыханию жены. Тишина тревожила его. «Милая, ты не спишь?» – прошептал он. Они оба лежали на спине близко друг к другу. «Не сплю», – прошептала она жалкими остатками голоса. Я лежала и думала. Между словами слышался свист. «О чём?» «О нас. О молодости». Он улыбнулся в темноте. «Ты была очень красивой», – прошептал он. Она улыбнулась. «Ты тоже был хорош, Гьюра. Такие синие глаза». Он усмехнулся. «Кажется, только ты одна так думала». «Нет, нет. Я так боялась, что ты достанешься другой. Я всегда был твоим, любимая. Всегда. Даже когда я...» «Да, даже тогда». «Не знаю, что на меня тогда нашло». «Ты помнишь, как я пытался тебя побить?» – проклокотал он. «Я так разозлился». «Да», – прошептала она. «Жаль, что ты промахнулся. Я этого заслуживала». «Ты так и не рассказала, кто он?» «Тишина». «Ты не спрашивал», – сказала она. «Я не хотел этого знать. Я боялся, что бес вселится в меня, и я причиню ему вред». «Нарушение шестой заповеди хуже, чем десятой». Они полежали молча. «Но ведь ты простил меня, Гьюра». «Да». Она молчала. Тогда сказал он. «Может быть, теперь расскажешь?» Она долго лежала, медленно посвистывая. Очень долго. Он ждал. Её костлявая рука отыскала его костлявую руку под одеялом. И тогда прозвучал ответ. «Священник» прошептала она. Тишина. И тут он рассмеялся, и смеялся, и смеялся, и смеялся так, что слёзы катились ей на щёке. И тут она рассмеялась, и смеялась, и смеялась, и смеялась так, что слёзы катились ему на щёке. Они едва могли дышать от смеха. Они едва могли дышать вместе. И прекратили. Снаружи начиналась гроза.